Внимание! Данная аудиокнига записана для свободного бесплатного распространения исключительно в ознакомительных целях. Желаю вам приятного прослушивания. Брендон Сандерсон. Сокрушитель воин. Пролог. Подумал Вашер? Сколько всего начинается с того, что я попадаю в тюрьму? Смеющиеся стражники с лязгом захлопнули дверь камеры. Вашер поднялся, отряхнул пыль и поморщился, потер плечом. Верхняя часть деревянной двери имелась решетка. Сквозь нее Вашер видел, как трое стражников открыли его сумку и принялись в ней копаться. Один из стражников – звероподобный здоровяк с бритой головой, форма которого оказалась настолько грязной, что яркие желто-синие цвета от городской стражи были едва различимы. Перехватил взгляд Вашера. «Яркие цвета», — подумал Вашер. «Придется снова привыкать к ним». В любой другой стране солдаты в мундирах сочной желтой-синей расцветки выглядели бы смешно. Но это Халандрен, страна возвышенных богов, безжизненных слуг, биохроматических исследований и, конечно же, красок. Здоровяк оставил своих дружков, роющихся в пожитках Вашера, и медленно приблизился к двери камеры. «А ты, говорят, не слабак». Сказал он, смирив Вашера оценивающим взглядом. Вашер не ответил. «Трактирщик сказал, ты в драке два десятка человек уложил». Стражник потер подбородок. «Хотя по виду не скажешь, но все равно не стоило бить жреца. Другие отсидят в ночь в пюряге. А вот тебя... Тебя повесят, придурок бесцветный». Вашер отвернулся. Камера ему досталась надежная, но обычная. Поверху одной из стен шла тонкая щель, пропускавшая свет. Лажные каменные стены поросли хомом в углу гнила куча грязной соломы. «Чего молчишь?» – спросил стражник, подходя ближе к двери. Цвета его формы стали ярче, будто он вступил в полосу света. Изменения были слабыми. У Вашера осталось не так много дыхания, его аура не слишком сильно воздействовала на цвета вокруг. Сам стражник перемен не заметил как не заметил их и в трактире, когда с приятелями оторвал Вашера от пола и швырнул в повозку. Конечно, столь незначительную разницу почти невозможно уловить невооруженным глазом. «Эй, гляньте-ка!» – произнес один из стражников, перебирающих по пожитки Вашера. «Что это такое?» Вашеру всегда казалось занятным, что стражники в тюрьмах, как правило, были настолько же безнравственны, как и те, кого они стерегли. А то и похуже. Возможно, это делалось намеренно. «Обществу все равно, по какую сторону решетки такие люди. Главное, чтобы они оставались подальше от более честных граждан, если такие вообще существуют». Стражник вытащил из сумки Вашера длинный, завернутый в белое полотно предмет и присвистнув показал остальным длинный меч с узким лезвием серебристых ножных. Его рукоять была абсолютно черной. «Как думаете, у кого он его спер?» Главный стражник смирил Вашера взглядом. Явно прикидывая, неизнатели тот, Хотя в халандрении аристократии отсутствовало, во многих соседних королевствах были лорды и леди. Но какой лорд наденет невзрачный рваный коричневый плащ? Разве у лорда могут быть синяки после трактирной драки? Неухоженная борода и сапоги, сношенные годами странствий. Стражник отвернулся, заключив, что Вашер никакой не лорд. Он был прав. И ошибался. «Дай-ка посмотреть». Сказал главный стражник, беря меч в руки. звесив его в руке и удивленно хмыкнув, он повернул клинок, разглядев застежку, которая скрепляла ножны с рукоятью и не давала вытянуть лезвие, расстегнул ее. Цвета в комнате стали более насыщенными. Они не прибавили в яркости, как куртка стражника, когда он подошел к Вашеру. Они сгустились, потемнели. В красных тонах возобладал бордовый. Желтизна обернулась золотом, синий превратился в эсене-черный. «Поосторожней, приятель!» Тихо сказал Вашер. «Этот меч опасен!» Стражник поднял голову, и все замерли. Потом он фыркнул и пошел прочь от камеры Вашера, сжимая меч в руке. Остальные двое, прихватив сумку, Вашер двинулись следом и скрылись в караулке в конце коридора. Дверь захлопнулась. Вашер немедленно опустился на колени возле кучи соломы и выбрал несколько крепких прутиков. Выдернув пару нитей из обтрепанного плаща, он связал соломинки так, что получился человечек трех дюймов ростом, с разлохмаченными на концах ножками и ручками. Вашер выдернул волосок из брови, закрепил его на голове фигурки и вытащил из сапога ярко-красный шелковый шарф, затем выдохнул. Энергия вытекала из него, клубясь в воздухе. Полупрозрачный, переливающийся, словно масло, насвещённый солнцем в воде. Вашир чувствовал, как его покидает то, что ученые называли биохроматическим дыханием, а большинство людей – просто дыханием. Одно дыхание было у каждого. По крайней мере, обычным. Один человек – одно дыхание. У Вашера их было около 50. Как раз, чтобы достичь первого возвышения. Такая малость по сравнению с тем, чем он обладал когда-то, но многие посчитали бы 50 дыханий великим сокровищем. К несчастью, пробуждение даже небольшого предмета из органического материала с частичкой своего тела в качестве фокуса потребовало почти половины дыханий. Соломенный человек дернулся, впитывая энергию. Половина ярко-красного шарфа в руке Вашера потускнела и стала серой. Он наклонился вперед, представляя то, что должно сделать фигурка. И завершил процесс, отдав приказ. «Принеси ключи!» Соломенный человек взглянул на Вашера и поднял единственную бровь. Вашер указал в сторону караулки. Оттуда внезапно донеслись изумленные крики. «Времени мало!» Подумал он. Соломенный человек пробежал по полу, подпрыгнул и протиснулся меж прутьев решетки. Вашер сдернул плащ и разложил его на полу. Плащ очень напоминал человеческую фигуру. Прорехи совпадали со шрамами на теле Вашера, в капюшоне были прорезаны дыры на уровне глаз хозяина. Чем больше формы и внешний вид предмета совпадали с человеческими, тем меньше дыхание уходило на пробуждение. Вашер наклонился, стараясь не думать о днях, когда у него хватало дыханий, чтобы пробуждать, не обращая внимания на форму и фокус. Тогда было иное время. Поморщившись, он вырвал прядь волос и разбросал их по капюшону плаща. И снова выдохнул истратив остатки дыхания. Плащ тут же задергался, а шарф совсем лишился цвета. Вашер ощутил себя потускневшим. Потеря дыхания не была смертельным. Собственно, лишние дыхания, которые он пустил в ход, некогда принадлежали другим людям. Вашер не знал, кому именно. Он не сам их собрал. Их ему передали. А как иначе? Так все и устроено. Дыхание нельзя отобрать силой. Однако потеря дыхания все же изменила его. Цвета не казались столь яркими. Он больше не ощущал присутствия людей в городе наверху, хотя раньше принимал эту связь как должное. Все люди ощущали друг друга. Во сне чутье подсказывало им, когда кто-то входил в комнату. У Вашера это чутье было в 50 раз сильнее. А теперь оно исчезло. Дыхание втянулось в плащ соломенного человека, наделив их силой. Плащ шевельнулся. Вашер наклонился и отдал приказ. «Защищай меня!» Плащ застыл. Вашер поднялся и накинул его на плечи. В окошке показался соломенный человечек, тащивший большую связку ключей. На соломенных ножках виднелись красные пятна. Теперь ярко-алая кровь казалась Вашеру тусклой. «Спасибо», — сказал он, взяв ключи. Вашер всегда благодарил их. Он не знал, почему. Особенно принимая во внимание то, как поступал с ними после. «Дыхание твое ко мне», — приказал Вашер, коснувшись груди в соломенной фигурки. Там мгновенно обмякла, жизнь покинула ее, и дыхания снова влились в Вашера, и вернулось знакомое чувство восприятия, осознание взаимосвязи и соответствий. Он мог забрать дыхание лишь потому, что сам пробудил это существо собственно. Такие пробужденные редко бывали постоянными. Вашер не тратил дыхания зря. Он выдавал его малыми порциями и забирал обратно. По сравнению с тем, чем он когда-то владел, запас 25 дыханий был неимоверно мал. Однако, по сравнению с его полным отсутствием, это казалось бесконечным. Вашер затрепетал от удовольствия. Крики в караулке прекратились. В подземелье наступила тишина. Пришло время выбираться. Вашир просунул руку сквозь прутья решетки и отпер камеру. Оставив соломенную фигурку, он толкнул тяжелую дверь и выбежал в коридор. Он не пошел ни в караулку, ни к расположенному за ней выходу, а повернул на юг, вглубь подземелья. С этого момента в дальнейшем его плане не было определенности. Найти таверну, куда часто навядывались жрецы радужных тонов, оказалось довольно просто. И ничуть не сложнее ввязаться в траекторию драки и ударить одного из этих жрецов. Холандренцы очень серьезно относились к религии. И Вашер заработал не обычное заключение в местной тюрьме, а пропуск в подземелье короля бога. Зная, что за люди обычно охраняют подобные подземелья, он был уверен в том, что они попытаются вынуть кровь ночи из ножен. Отвлекающий маневр удался, и он смог добыть ключи. Но теперь начиналась самая непредсказуемая часть. Вашер остановился, пробужденный плащ затрепетал. Найти нужную камеру оказалось несложным. Значительный участок камня вокруг нее был лишен света, А стены и двери казались тускло-серыми. Камера предназначалась для пробуждающих, ибо без света пробуждать невозможно. Вашер подошел к двери и заглянул сквозь решетку. Закованный в цепи обнаженный человек был подвешен за руки к потолку. По глазам Вашера ударили цвета. Смуглая кожа, яркие пятна, сине-фиолетовых кровопотеков. Рот узника был заткнут кляпом. И еще одна мера предосторожности. Чтобы пробуждать требовалось три условия. Дыхание, цвет и приказ. Обертона и оттенки, как говорили некоторые. Радужные тона, связь между цветом и звуком. Приказ надо было отдать ясно и четко. На родном языке пробуждающего. Любая запинка, любая ошибка в произношении лишала пробуждения силы. Дыхание выплескивалось, но объект не мог действовать. Отперев дверь тюремным ключом, Вашер вошел в камеру. Аура узника усиливала цвет всего, к чему приближалась. Такой мощный риол мог заметить любой, но достигшему первого возвышения это было намного проще. Не самая сильная биохрома из тех, что доводилось видеть Вашеру. Ауры Возвращенных, которых Аландрэ не считали богами, гораздо сильнее. И все же мощь узника впечатляла и значительно превосходила мощь самого Вашера. Заключенный владел множеством дыханий, сотнями и сотнями дыханий. Пленник очнулся в оковах, изучая Вашера. Его пересохшие губы потрескались и кровоточили. Мгновение помедлив, Вашер подошел, чтобы вытащить кляп. «Ты...» – прошептал узник, слабо закашлявшись. «Ты пришел меня освободить?» «Нет, Вар. Тихо ответил Вашер. «Я пришел тебя убить». Варфыркнул. Заключение сильно отразилось на нем. Когда Вашер видел его в последний раз, мужчина был полным. Теперь же, судя по истощенному телу, он уже долгое время голодал. Кожу покрывали свежие порезы, синяки и ожоги. Следы пыток, затравленный взгляд и мешки под глазами выдавали мрачную истину. Дыхание передавалось лишь намеренным — Добровольным приказом, но к этому приказу можно было принудить. — Итак, — прохрипел вар, — ты осуждаешь меня, как и все остальные. — Мне нет дела до провала твоего восстания. Я просто хочу забрать твое дыхание. — Весь холландренский двор хочет того же. — Да, но ты не отдашь его одному из возвращенных. Ты отдашь его мне. Взамен я тебя убью. Не слишком выгодная сделка. В лишенном эмоций голосе Вары появилась твердость, которой во время предыдущей встречи много лет назад Вашер не заметил. Странно. Подумал, Вашер. Спустя столько времени у нас наконец нашлось что-то общее. Вашер держался от вара на безопасном расстоянии. Теперь узник обрел голос и мог приказывать. Однако он не касался ничего, кроме металлических цепей, а пробуждать металл очень трудно. Цепи никогда не были живыми и формы совсем не напоминали человеком. Сам Вашер даже на пике силы мог пробудить металл только в нескольких исключительных случаях. Конечно, некоторые, особо могучие пробуждающие, могли вдохнуть жизнь в предметы, которых не касались, ибо сила пребывала в их голосе. Но это умение требовало девятого возвышения. Даже Вар не обладал таким количеством дыханий. Собственно, Вашер знал только одного ныне живущего человека, способного на нечто подобное – короля бога. Это означало, что Вашеру, скорее всего, ничего не грозило. В расположении Вара имелось огромное количество дыханий, но пробуждать ему было нечего. Вашер обошел скованного пленника и понял, что едва ли испытывает сочувствие. Вар получил по заслугам. И все же жрецы не дадут ему умереть с таким запасом дыханий. Умри он, и дыхание пропадет напрасно. Исчезнет. Навсегда. Даже власти Халандрена, в котором были очень строгие законы о покупке и передаче дыхания, не могли упустить такое сокровище. Его хотели получить настолько сильно, что отложили казнь такого опасного преступника, как Вар. Наверное, впоследствии они будут проклинать себя за то, что не приставили больше стражем. Но, с другой стороны, Вашер два года ждал этой возможности. «Ну, так что? Отдай мне дыхание, Вар», — сказал Вашер, шагнув к нему. Вар фыркнул. «Сомневаюсь, что ты сравнишься мастерством с палачами короля бога, Вашер». А их пытки я терплю уже две недели. Ты бы удивился тому, что я умею. Но неважно. Ты отдашь мне свое дыхание. Ты знаешь, что можешь выбрать лишь одно из двух: отдать его или мне, или им. Подвешенный за руки Вар медленно покачивался и молчал. У тебя не так много времени, добавил Вашер. В любой момент кто-нибудь может заметить мертвых стражников. «Поднимется тревога. Я уйду, а тебя снова будут пытать, и в конце концов ты все-таки сломаешься. И вся собранная тобой сила попадет в руки тех самых людей, которых ты поклялся уничтожить». Вар уставился в пол. Вашер дал ему несколько секунд на размышление и понял, что мятежник полностью осознал ситуацию. Наконец, Вар перевел взгляд на Вашера. «Твой... твой предмет, он здесь, в городе?» Вашир кивнул. Я услышал крики. Это из-за него? Вашир снова кивнул. «Сколько еще ты пробудишь в Толире?» «Какое-то время. Возможно, год. Ты направишь его против них. Мои цели, мое дело, Вар. Ты примешь мое предложение. Быстрая смерть в обмен на дыхание». «Я обещаю одно, твои враги его не получат». Помолчав, вар наконец прошептал. «Оно твое». Вашер потянулся вперед, положив ладонь на лопузника и стараясь не коснуться его кожи ни единым клочком одежды, чтобы не дать вару вытянуть свет для пробуждения. Вар не шевелился, будто оцепенев. Когда вашер уже забеспокоился, что узник передумал, вар выдохнул. Цвет покинул его. Прекрасное сияние, аура, придававшая величие, несмотря на раны и цепи, вытекла изо рта, повисла в воздухе переливающимся туманом. Закрыв глаза, Вашер вдохнул ее. «Жизнь моя тебе», — приказал Варс ноткой отчаяния в голосе. «Дыхание мое тебе». Дыхание затопило Вашера, и все вокруг налилось красками жизни. Коричневый цвет плаща казался теперь глубоким и насыщенным. Кровь на полу вспыхнула ярко-красным, словно загоревшись. Даже тело Вара показалось шедевром. Угольно-черные волосы, фиолетовые синяки и алые порезы. Уже много лет Вашар не чувствовал себя таким... живым. Подавшись, затопивши его силы, Вашер задохнулся и рухнул на колени. Пришлось даже упереться ладонью в каменный пол, чтобы не упасть. «Как я жил без этого?» Он знал, что его чувства на самом деле не изменились, но ощущал теперь все иначе. Восприятия непередаваемо обострились. Коснувшись каменного пола, он поразился его шероховатости. Свист ветра, проникавшего сквозь маленькие окна подземелья вверху. Он всегда был столь мелодичным, как он раньше не замечал. «Выполни свою часть сделки». Проронил Вар. Вашер уловил оттенки в его голосе, красоту каждого из них, их близость к обертонам. Сейчас у него был абсолютный слух, дар любому, кто достиг второго возвышения. Приятно иметь его снова. Конечно, при желании Вашер мог в любой момент достичь пятого возвышения. Но это потребовало бы определенных жертв, которые он не хотел приносить. И поэтому он заставил себя пойти старым путем, собирать дыхание у людей вроде Вара. Вашер встал, вытащил уже послуживший чуть раньше бесцветный шелковый шарф, набросил его на плечо узника и выдохнул. Он не стал придавать шарфу форму человека и не воспользовался волосками или кожей для концентрации, хотя пришлось вытянуть свет из рубашки. Вашер взглянул в полное смирения в глаза Вара. «Задуши его», — приказал он, коснувшись дрожащего шарфа кончиками пальцев. Тот мгновенно дернулся, выбирая множество дыханий, но сейчас их количество казалось Вашеру ничтожным. Быстро обернувшись вокруг шеи Вара, шарф начал его душить. Вар не боролся и не ловил ртом воздух. Просто с ненавистью смотрел на Вашера, пока его глаза не вылезли из орбиты, жизнь не покинула его. Ненависть. Вашер достаточно повидал её за свою жизнь». Он осторожно коснулся шарфа, забрал из него дыхание и оставил вара висеть в камере. Затем бесшумно прошел по трюму, поражаясь оттенком дерева и камня. Через несколько секунд он заметил, что в коридоре прибавился еще один свет – красный. Он обогнул образовавшуюся на наклонном полу подземелья лужу крови и вошел в караулку. Трое стражников оказались мертвы. Один из них сидел на стуле. Кровь ночи прямо в ножных торчала из его груди. Над краем серебристых ножен виднелось около дюйма черного лезвия. Вашер аккуратно задвинул оружие в ножны до упора и застегнул пряжку. «Я сегодня отлично справился!» – прозвучал голос у него в голове. Он не ответил мечу. «Я их всех убил!» – продолжил кровь ночи. «Ты что, не гордишься мной?» Вашер поднял оружие. Он привык к его необычному весу и держал меч одной рукой. Затем подхватил сумку и забросил ее на плечо. «Я знал, что тебе понравится», — с явным удовольствием сказал Кровь Ночи.